за это сжал кулаки. С ясного неба в замок ударили молнии. Поднялся грозный гул, и над замком взлетело огненное кольцо. Оно вознеслось к небесам, оставляя за собой облачный след, похожий на дым от пламени. Перемирию конец. Теперь вы находитесь на вражеской территории и приговорены к смерти. Если ты уведешь меня отсюда с помощью Рада Радахань, клянусь Я отправлюсь в Древний мир и уничтожу дворец пророков. С каменным лицом, абатissa Элина Алдурен молча смотрела на него. Не стоит давать обещаний, которых не можешь сдержать. А ты проверь. Ее губ коснулась легкая улыбка. Ну что ж, нам действительно пора ехать. Зет кивнул. Ты сделала выбор. только путём рассуждений верно пришла к выводу, что она не спит, ибо, открыв глаза, оказалась в такой кромешной тьме, будто не открывала их вовсе. Придя к выводу, что она все таки очнулась, верна призвала свою хань, чтобы зажечь огонь. Ничего не вышло. Она попробовала еще раз. Использовав всю свою силу, она сумела зажечь лишь крошечный огонек у себя на ладошке. Возле туфика, на котором она сидела, стояла свеча. Зерно зажгла фитиль, радуясь тому, что избавилась от необходимости путем гигантских усилий поддерживать огонь своим хань. В комнате, кроме туфика, свечки и маленького подноса с куском хлеба и чашкой воды, не было ничего. Возле дальней стены виднелось что-то похожее на ночной горшок. Не очень далеко. Комнатушка была совсем небольшой. Окон не было, только тяжелая деревянная дверь. Верна узнала это помещение больничная палата. Что она здесь делает? Посмотрев вниз, Верна увидела, что на ней нет никакой одежды. Она огляделась. Одежда валялась кучей в углу. Потом она почувствовала что-то у себя на шее. Верна подняла руку И пальцы коснулись металла. Рада Хань. верно ощутила внезапную слабость. Создатель у нее на шее, Рада Хань. Ее охватила паника. Она попыталась содрать ошейник, и когда у нее это не получилось, забилась в рыданиях. Только теперь она осознала, каково было мальчиком носить на шее это орудие принуждения. Сколько раз она сама использовала ошейник? чтобы заставить кого-то выполнять ее волю. Но лишь для того, чтобы помочь им, ради них же самих, только для того, чтобы помогать им. И все же, неужели они тоже чувствовали себя такими беспомощными? Верно со стыдом вспомнила, что применяла ошейник к Орану. О Создатель, прости меня, взмолилась она. Я всего лишь хотела выполнить волю твою. с мыгым носом. Эверна вытерла слезы и постаралась взять себя в руки. Прежде всего, нужно понять, что же произошло. Ясно, что ошейник на нее надели не для того, чтобы помочь, а чтобы держать ее под контролем. Верна осмотрела свои руки. Перстень Абатиссы исчез. У нее упало сердце. Она не справилась со своей работой. Верна поцеловала палец маля создателя дать ей сил. Безрезультатно подергав дверную ручку, Верна стукнула кулаком в дверь. Призвав всю свою волшебную силу, она сосредоточилась на ручке, пытаясь заставить ее повернуться. Та не пошевелилась. Тогда Верна переключилась на петли, которые, как она знала, находятся на той стороне двери, Кипя от злости, она направила на них свой ослабевший хань. Зелёные языки света ударили в дверь, проникая в трещины и щель между дверью и полом. Наконец, верно бросила пустые попытки, припомнив, как сестра Симона часами проделывала то же самое и с тем же результатом. Этот щит не может взломать человек с рада хань на шее, и не стоит тратить силы на бесполезное занятие. Симона может и сумасшедшая, но верна уж точно в своем уме. Она плюхнулась на тюфяк. Кулаками дверь не прошибить. Волшебный дар тоже не выведет ее отсюда. Она в ловушке. Но почему она здесь? Верно поглядела на палец, где должно было быть кольцо Абатиссы. Вот почему. Ахнув, она вспомнила о настоящей Абатиссе. Эн дала ей задание. и она должна вывести из дворца сестер Света до прихода Джегана. Аверна кинулась к одежде и быстро обшарила ее. Дакра исчезла. Поэтому ее, скорее всего и раздели, и им надо было убедиться, что у нее нет оружия. Так поступили с сестрой Симоной, чтобы та сама себе не причинила вреда. Нельзя позволять сумасшедшей женщине иметь при себе смертельно опасное оружие. Верна выдернула из кучи пояс и нащупала утолщение. Дрожа от нетерпения, она поднесла пояс поближе к свету и открыла фальшивую подкладку. Там в потайном кармане лежал путевой дневник. Прижав пояс к груди, Верна возблагодарила создателя. Ход дневник уцелел. Успокоившись немного, она перенесла вещи поближе к свече и оделась. В одежде она сразу почувствовала себя не такой беспомощной и хотя бы избавилась от унижения. Верна не знала, сколько времени она пробыла без сознания, но чувствовала, что умирает от голода. Она жадно проглотила хлеб, залпом выпила воду и вернулась к своим размышлениям. Как же она оказалась здесь? Сестра Лиома. Верна вспомнила сестру Лиому. и других поджидавших ее в кабинете абаттисы. Сестра Леома была первой в списке тех, в ком Верна подозревала сестер Тьмы. Хотя ее верно и не подвергла испытанию, Леома была с теми, кто упрятал Верну сюда.